Глава 27 Волков крутил баранку и молчал. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как я впервые оказался на пассажирском сиденье совы. Тогда положение виделось мне безвыходным. Могущественная организация на щелчок, вычисляющая попаданцев. Угроза ссылки, рычаги давления. Вынужденное сотрудничество. А сейчас в тайную канцелярию звонят из администрации дома Романовых, отдают приказ, и лучший следак особого отдела, бросив все дела, везет меня сквозь череду портальных арок в отдаленную губернию. Я бы никогда не подумал, что там могут обосноваться люди наподобие Кары и Лешева». Машина неслась к туркестанскому генерал-губернаторству. Я об этих краях не знаю почти ничего. В моей реальности это Средняя Азия, и там творится полная дичь. Хотя красиво, конечно. Горы, кони, и куль Все, мои познания закончились. Это как бы Киргизия, Узбекистан и Казахстан. Опять же, в моем мире. Здесь о странах с такими названиями никто не слышал. Туркестан — один из регионов Российской империи. Сначала мы нырнули в Москву, оттуда переместились в Казань и направились по скоростной выделенной магистрали Комскому порталу. «Обижаешься?» — нарушил я сгустившуюся тишину. «Нет». Мой бывший куратор перестроился в соседний ряд, лихо подрезав карету скорой помощи. «Просто не о чем нам с тобой разговаривать», — пожимая плечами. «А ты не считаешь, что общее дело нет?» — отрезал следак. «Не считаю». Выехали мы часов в десять утра. Пробки худо-бедно рассосались, и на трассах имперского значения можно было нормально перемещаться. С неба непрестанно сыпал снег, причем что в Питере, что в Москве, что в Казани, накрыло фронтом всю Россию. Думаешь, что всех переиграл, Волков соизволил потратить драгоценные минуты на диалог. Так оно и выглядит, если посмотреть в моменте, но помни, я жду, когда ты оступишься, и я тебе не верю, Макс». Не станешь ты защищать чужой для себя мир и страну, которая ничего для таких, как ты, не значит. Не стану, согласился я. Вот и я о том. У нас просто общий враг, Тимофей, а это связывает покрепче разных там обязательств и патриотических бредней. Общий враг, общие цели. Просто зафиксируй в голове. Сова неслась по унылому мегаполису, который почти не отличался от Казани, в которой я побывал много лет назад. Те же дома-башни, многоквартирные человейники, обилие ТЦ, именуемых здесь торговыми домами, бесконечные развязки, эстакады, парковки. Речной вокзал восстановили. Я увидел теплоходы на пристани. Не просто восстановили отгрохали красивенное здание в модернистском стиле с застекленной оранжереей на крыше. «Ладно», — вздохнул Волков, — «я тебя использовал, ты меня». По логике — квиты, а по факту к нашему императору имеет доступ пришелец из нового мира. Тебя не смог взломать наш лучший менталист, что настораживает. «Я бы сказал, это очень плохо». Мы ломаем всех, и это дает нашему государству определенные гарантии. А сейчас гарантий нет. Мы не знаем, что ты задумал. А что вы знаете про эскапизм? Тоже ничего. Я не буду нести чушь про то, что иногда надо верить людям. Смотрю на отражение лица Волкова в зеркале. Не надо им верить. Время покажет, кто из нас прав. Время. Криво усмехнулся Фискал. «Любишь ты его, да?» Остаток пути ехали молча. Никто больше не пытался выяснять отношения, обвинять друг друга во всех смертных грехах и заниматься похожей ерундой. Каждый остался при своем мнении. Омск встретил нас мокрым снегом. Волков достал из бардачка книжицу с картами автомобильных дорог. Открыл примерно в середине, подвинул закладку в виде чайного пакетика и сверился с маршрутом. «Долго еще?» — спросил я. «В Пешпек, оттуда на иссык два перегона». Потянулись долгие часы ожидания. Дороги с каждым новым перемещением становились все хуже. В Пешпеке снегопады словно отрезало но шоссе местами перекопали, что вынуждало следователя искать объезд. Мы петляли по старинным кварталам мимо обшарпанных пятиэтажек, перемежающихся со старинными домами и ультрасовременной застройкой. Остановились перекусить в каком-то ресторанчике. Нам подали отварную лапшу с мясом и овощами. По вкусу все это было пожарено и потушено. Одной порции я наелся под завязку. Мясо было реально дофига. Запивали все это дело зеленым чаем, в котором явственно ощущались нотки жасмина. Пока я допивал чай, Волков еще раз сверился с картой. Неудобно быть высокоранговым одаренным. Бортовые компьютеры за гранью фантастики. Нет спутниковой навигации не воспользуешься приложением, выстраивающим маршрут до нужного портала. Я, кстати, так и не дорубил, почему мой бывший куратор не воспользовался услугами канцелярского портальщика. По всему выходило, что таких спецов в отделе немного, и ценятся эти ребята на вес золота. Мы можем добраться в нужную губернию своим ходом, а оперативники на задании без молниеносной переброски не обойдутся. Без четверти два мы въехали в последний портал и вынырнули в шикарном курортном поселке под названием Бостери. Ну, шикарным этот поселок можно назвать летом, а мы приперлись сюда в ноябре. Горы побелели, все улочки заметены снегом, большая часть гостиниц и пансионатов закрыта. Чертово колесо застыло, прервав свой извечный кругооборот. Побелели распорки аттракционов, сиротливо поскрипывают цепи на каруселях. Дорога, по которой мы ехали, обледенела, так что Волкову пришлось максимально сбросить скорость. У меня возникло ощущение запредельного одиночества ни машин, ни людей. Только корпуса однотипных санаториев и пансионатов, врубивших ждущий режим. Слева от нас ярился из куль На побелевшую береговую линию набегали невысокие валы. Пляж превратился в заснеженное поле. Променад замело. Лавочки покрылись сугробами. К дороге, по которой мы ехали, вплотную подступали территории пансионатов, сплошь покрытые вечно зелеными пихтами и соснами. Встречались и частные гостевые дома, к одному из которых мы сейчас направлялись. Я бросил взгляд на далекие горы. Хребты северного Тяньшаня казались приземистыми и неказистыми. Вдобавок их вершины тонули в серой мути, навалившегося на поселок Циклона. Я знал, что это иллюзия. Просто до гор нужно доехать, а там путешественника ожидает совсем иная картина. Волков свернул с главной дороги на узкое ответвление, вжавшись в щель между заборами двух санаториев. Мы проехали по неровному, в асфальту метров двести, и остановились напротив массивных кованых ворот, утопленных в двухметровый забор из белого кирпича. «Звони», — сказал следак. Я выбрался из теплого салона в пронизывающий до костей ад. Ледяной ветер, налетевший с гор, заставил поплотнее укутаться в пальто и пожалеть о перчатках, оставленных на переднем сиденье. Никакого домофона у ворот не наблюдалось только электрический звонок и камера. Стоило мне нажать на кнопку, как над головой вспыхнул красный огонек, и камера с легким гудением развернула недремлющее око в мою сторону. Самого звонка я не услышал. Ворота никто не спешил открывать. Возвращаюсь в машину, грею продрогшие руки. «Они знают, что мы приехали?» «Да», — последовал холодный ответ. Мы сообщили. Минуты через три ворота скрипнули и начали медленно отворяться. До моего слуха донеслось гудение сервоприводов. Выражение лица фискала оставалось неизменным. Дескать, все идет по плану. Канцелярский раритет вкатил на подъездную дорожку, под колесами захрустел гравий. Буквально через пару десятков метров мы вырулили на обширное каменное пространство перед домом. Бетонные плиты, аккуратный бордюр, чугунные фонари, невысокие, метров полтора. Наш автомобиль был единственным на этой парковке. Леший сюда пешком, что ли, притопал? Все стало ясно, когда я перевел взгляд на дом». Трехэтажный коттедж явно был рассчитан на сдачу нескольким семьям когда-то. Теперь здесь жили всего два туриста, причем круглогодично. Проектировалось все с размахом. Остекленная терраса на втором этаже, большой навес у крыльца, многогранная крыша с мансардными окнами – А еще обнаружились гаражные ворота, что сняло вопрос о лешем который внезапно полюбил трекинг. Волков посигналил. Дверь коттеджа отворилась, и в освещенном изнутри проеме возникла женская фигурка — Кара. Сейчас было три часа дня, но из-за пурги окрестности озера были погружены в мрачную серость. В панорамных окнах второго этажа тоже горел свет. «Иди», — сказал Волков, — «я здесь подожду». Честно говоря, я думал, что Кара замаскируется получше. С момента нашей последней встречи наемница не изменилась от слова «совсем». Никаких пластических операций, маг-препаратов, биовмешательств. Девка совсем разума лишилась. Все та же грива черных волос, чарующие зеленые глаза, аппетитные формы, бежевый спортивный костюм и деревянная лопаточка в руках. Госпожа де что-то жарила. По дому распространялся умопомрачительный мясной аромат. «Рада тебя видеть, малыш», — улыбнулась Кара. «Проходи». «Кто там приперся, слышится с кухни недовольный бас Лешева. «Старый друг», — ответил я, — «а, Витек, разувайся там, мы прибрались утром». Кара виновато улыбнулась, дескать, извиняй, ворчун в своем стиле. Я размотал шарф, снял пальто и шапку, разулся. Кара торжественно вручила мне тапочки, хотя пол в доме был теплым, деревянным. Из небольшого холла мы переместились в гостиную, раздвижные окна которой граничились террасой. «Вы тут укоренились», — хмыкнул я. «А что делать? Летом классно. Купаемся в озере, гоняем на гидроциклах, в горы опять же. А сейчас...» — девушка махнула рукой. «Тоска смертная». «Вас тут не было летом», — хмыкнул я. «Внимательный, сука!» — погрозил мне пальцем здоровяк. «Это наша легенда». Гостиная примыкала к расширенной кухне. Здесь даже обеденная зона имелась, такая большая, что за одним столом поместилось бы человек двенадцать. Окна выходили во двор. Гудела вытяжка, в духовке что-то запекалось, на сковородке жарилось. Леший шинковал зелень. Нож с умопомрачительной скоростью стучал по бамбуковой доске. Напарник Кары тоже не претерпел радикальных изменений. Угрюмый детина с волосатыми лапищами и кривыми ногами, вечно небритый, смахивает на уголовника. Собственно, почему смахивает? Насколько мне известно, леший отсидел по какой-то тяжелой статье. То ли ограбление банка то ли разбойные нападения на инкассатора. Человек с бэкграундом, как это принято говорить. «Привет!» Я устроился на мягком уголке возле окна. Батарея приятно грела спину. «Думаешь, без дела остаться?» Кара всучила мне нож и головку чеснока. «Кто не работает, тот не ест!» «Были дурные предчувствия», хмыкнул я, забирая атрибуты истинного кулинара. «Ничего, что я уже поел?» «Ничего», — хохотнул Леший. «Все равно заставим. Наложим полную тарелку и только попробуй не похвалить нашу стряпню. Вылетишь на раз-два». «Восточное гостеприимство», — добавила Кара, меняясь местами со своим мужем, парнем. «Я до сих пор не понимаю, что связывает этих двоих. Не удивлюсь, если они просто друзья» хотя, вероятнее всего, любовники. Пока волшебница, мечущая диски направо и налево, помешивала на сковородке мясо и картошку с овощами, Леший присел, изучил показания на экране духовки и довольно подсокал языком. «Тебе повезло, дружище. В самом деле...» — я отложил на тарелку зубчик. «Конечно». Ты узришь кулинарное величие нашего клана. Что за клан? Бешеная вилка, присоединяйся. Ребят, я ненадолго, и там Волков в машине сидит, голодный, злой. Вот уж на кого мне реально насрать, так это на твоего следака, доверительно сообщил Леший. Поезд в своей столовке нищебродской. Да, представители власти друг Кары не любил. И его можно было понять. «Я по делу, ребята». «А мы-то думали», — всплеснул руками хмырь. «Человек решил забить на высшее образование, балы, красавец и хруст французской булки, чтобы навестить прозибающих в жопе мира страдальцев», — подхватила Кара. «Выкладывай». Тон Лешего неожиданно стал серьезным. «Я хочу, чтобы вы отправились со мной в Чайнворд». Леший хмыкнул. Кара перемешала лопаткой содержимое сковороды и уменьшила огонь. Нет, сказал Леший. А зачем? Кара была не столь категорична. Ох уж это женское любопытство никогда до добра не доводит. Я должен попасть в одно место, а для этого мне потребуется проводник. Без ночного братства я не смогу выйти на этого мужика. Еще раз. Леша обернулся и обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Мы тут сидим из-за тебя, потому что у нас возникли непонятки с братством. Всякий раз, когда я выхожу в магазин за жрачкой, приходится менять внешность. Это чертовски неудобно, твою мать. А теперь ты заявляешь, что мы зря здесь торчим и должны отправиться к ребятам, которые выпустят нам кишки?» «Да». Мои губы расплылись в улыбке. Леший схватил с разделочного стола топорик для рубки мяса. «Я сейчас тебе башку раскрою, придурок!»